Елена Княжина. Дикая магия. Книга первая. Проклятие черного тюльпана. Часть первая. Пролог. Чертова брусчатка! Каблуки скользили и застревали в швах между округлыми камнями. Вот кто додумался мастить улицы булыжником? Будь на мне джинсы и кроссовки, оставался бы призрачный шанс выбраться из передряги. А так я скорее ногу сломаю или шею сверну, запутавшись в прилипчивой ткани летней юбки. И зачем вышла на порог? Почему не осталась в иншантеле? Поздно задавать вопросы. Все равно через пару минут ответы выслушивать будет некому». Подпрыгивающее в груди сердце и стук разъезжающихся каблуков не мешали корить себя за глупость. Наоборот, бодрым военным маршем сопровождали спонтанные приступы самобичевания. В памяти непрошеными, но яркими брызгами мелькали события, ставшие причиной нынешнего бедственного положения. Странности начались пару часов назад. Обычный пятничный вечер, последний для этого лета. Мы с однокурсницами столпились в распорядительном зале Эншантели, умирая от августовской духоты и обмахиваясь ладонями, словно веерами. Директриса, чопорная мадам Буше, с немыслимой пирамидой седых кудрей на голове. Называла наши имена и раздавала каждые листки с расписанием. «Анна Делориан», — скучно продекламировала она, и я подошла, чтобы взять список предметов. Вот тут-то и почувствовала странный недобрый взгляд, ледяным кинжалом проковырявший кожу на лопатках. Кто-то наблюдал за мной, пристально так, злокозненно, будто намеревался проклясть весь мой рот от праотцев до потомков. Я растерянно поглядела в зал, утопающий в торжественном свечении хрустальных люстр. Его заполняла пара сотен девиц с мирными отдохнувшими лицами. В голове заходился звоном тревожный будильник, спонсируя приближающуюся мигрень. В полухо я слушала мадам Буше, напоминавшую о правилах поведения в Институте благородных девиц и требованиях к внешнему виду, а сама озиралась по сторонам, чтобы обнаружить того, чей взгляд больно обжигал кожу лютой злобой. Едва скучная лекция закончилась, я выскочила на улицу и направилась в общежитие. Ноги сами несли подальше от иншантели, подгоняемые дурным предчувствием. Начинало темнеть. Но мне оставалось пройти всего пару кварталов. Этот район Парижа был довольно тихим и безлюдным. Туристы здесь прохаживались редко. Уверена, не обошлось без отводящих заклятий. По спине снова скользнули злые глаза. Нервно обернулась и принялась всматриваться в темноту. Вот он. Значит, с ума я пока не схожу. Но от этого не легче. От угла здания отлепилась высокая тень и хищной походкой направилась в мою сторону. Ничего хорошего в мрачном переулке этот тип замышлять не мог. Поэтому я, что есть сил, припустила в противоположном направлении. Как есть дура. Надо было остаться в школе. Но неведомое чутьё гнало меня оттуда волшебной метлой. И вот я неслась по окраине сумрачного Парижа, путаясь в длинной форменной юбке и истекая потом под застегнутым на все пуговицы синим блейзером. Каблуки скользили по булыжнику старой улочки, и их стук гулом разлетался между домов. Боковым зрением я осматривала двери зданий, мимо которых проносилась. Как назло по пути не оказалось ни одного магического порога. Что за невезение? А еще дистинка. Ну что вы говорите? Как помощь нужна, так судьба завалилась на боковую и храпит на три голоса в разных октавах. Чья-то сильная морщинистая лапа схватила за плечо и рванула к серой стене. Я вскрикнула и забилась в истерике, Мысленно проклиная дрыхнущую судьбу за трагический недосмотр, а потом в ухо полился знакомый голос. Тихо, девочка. Спорим, сейчас ты рада меня видеть. Ты, но как? Седые вихры, нос с горбинкой, острые проницательные глаза, паутинка тонких морщин я помнила каждую, но сохранилось в памяти и кое-что еще. Шесть лет. Шесть чертовых лет. Я, слава богу, успел. Не думал, что они так быстро найдут. Обмякнув всем телом, я бросилась в объятия крестного. Ужас шариками пота катался по спине, но теперь все будет хорошо. Он пришел за мной. Артур ласково погладил по волосам, клюнул в макушку и мягко потянул за собой в темный проулок. Сама бы я и не заметила этой щели между зданиями. Минут через пять мы подбежали к синей дубовой двери, на ней еле заметно мерцал золотой круг, заполненный магическими символами. Быстро вскочив на порог, я прижалась к крёстному, и он перенес нас телепортирующим вихрем обратно ко входу в Эншантель.